И тут его озарило. Ричард опустил меч лезвием вниз, взялся за рукоятку обеими руками и с многократно увеличенной при помощи магии силой вонзил его в каменный пол. Возметнулись искры, и Ричард зажмурился. А когда снова открыл глаза, меч по самую рукоятку ушел в гранит. Ричард отпустил меч, но по-прежнему ощущал внутри себя магию. Хоть он и вынужден оставить меч. Магия остается при нем. Он подлинный искатель. Я по-прежнему связан с магией меча, она остается во мне. Это меня убьет? Нет. Только то, что излучает магию, опасно, а то, что ее получает нет. Ричард взобрался на парапет, и вдруг им овладела тревога. Он едва не передумал, Но нет. Он должен это сделать. Это необходимо. Гладкокожий брат. Ричард обернулся, к ликнувший ему ресвизу. У тебя нет оружия. Возьми вот это. Он кинул Ричарду один из своих кинжалов. Ричард поймал его за рукоятку, кинжал лег в руку как влитой. Он казался ее продолжением. Ябри запоет для тебя. Скоро. Благодарю, кивнул Ричард. Мэри ответил медленной улыбкой. Ричард повернулся к Сельфиде. Не знаю, смогу ли я на нужный срок задержать дыхание. Я же сказала тебе, что я достаточно длинная, чтобы попасть туда, куда тебе нужно. Да нет. Я имею в виду, что мне нужен воздух. Ричард изобразил вдох и выдох. Мне нужно дышать. Ты будешь дышать мной. Что? Чтобы жить во время путешествия, ты должен дышать мной. Во время первой поездки тебе будет страшно, но ты должен это сделать. Те, кто не делали так, умирали во мне. Не бойся. Я доставлю тебя живым, если ты будешь дышать мной. Когда мы прибудем туда, куда нужно, Ты просто выдохнешь меня и вдохнешь воздух. Ты должен вдохнуть меня, иначе умрешь. Ричард недоверчиво посмотрел на Сельфиду. Дышать ртутью? Сумеет ли он заставить себя решиться на это? Ему нужно добраться до Кэлин, она в беде. Он должен это сделать. У него нет выбора. Ричард, сглотнув, набрал в грудь побольше воздуха. Хорошо. Я готов. Что мне делать? Ты не делаешь ничего. Делаю я. Серебристая рука приблизилась и взяла его своей ладонью. Потом подняла с парапета и погрузила в жидкое серебро. Перед Ричардом вдруг предстало видение. Госпожу Рэнклифф уносят бурлящие воды.